Каменная крошка жёстко скрижит ноло под подошвой вновь обретённых итальянских берцев. Их сохранил Семёныч, преподнеся их вместе с комплектом демисезонной камки, вырученной передприимчивым водилой прямо из артельный схрона. Вообще, передется в свежей, не пахнущей мертвеком, весьма приятно. Боты, вопреки моим опасениям, сильно от болотной воды не пострадали. Выдила сумел их правильно высушить, и теперь они вновь сидели на мне, как домашние тапочки. Сейчас передо мной стояла первая группа новичков, отобранная мной лично за совокупность физических данных и кое-какого боевого опыта. Всего 5 человек, которых, наравне со своими мертelчиками, я планировал натаскивать на главную акцию диверсию на вражеской авиабазе. Это были парни среднего роста, но крепкие физически, умеющие стрелять и не так сильно топать во время движения в колонне. Кроме того, все они побывали в ближнем бою, на что я сделал особый упор во время личной беседы с каждым. Не это означало, что кандидаты убили хотя бы одного противника голыми руками, ножом или любым подручным средством. В искусстве побеждать не числом, а умением, часто важно видеть глаза врага, суметь не спасавать перед необходимостью отнять чужую жизнь без применения огнестрела. Пистолет, автомат, а тем более снайперская винтовка делают этот процесс обезличенным. Реакция на смерть другого человека, пускай и врага, приходит спустя долгое время. Но обстановка диктует необходимость скрытного, подлого боя. И вот тогда каждому придётся не раз и не два посмотреть, как нож входит в такое по-особому податливое, мягкое тело, и как жизнь утекает из одних чужих глаз вместе с ненавистью, страхом и удивлением. Поэтому важно было отобрать именно тех, кто уже видел это и не сломался. Отбор был жёстким. Пытались хитреети бахвалиться, но когда я предлагал поединок, многие отказывались. Двоим даже пришлось ставить за руку на память. И только эти пятеро так или иначе подходили. Их можно было отпустить и поставить вполне реальную боевую задачу. Товарищи бойцы, я говорил, глядя в глаза новобранцев, ловя каждое лишнее движение. С этого момента все вы являетесь частью боевого подразделения в составе отряда вооруженных сил по России. После прохождения курсов специальной подготовки вы принесете воинскую присягу. Получите личное оружие, воинское звание и учетную боевую специальность. Как только это произойдет, любая ваша деятельность в бою и повседневной жизни – будет строго регламентировано уставами и приказами командиров. А так как мы на войне, то за тяжкую провинность, за трусость или предательство наказание будет только одно расстрел. Могу лишь обещать, что просто так пулю тратить ни кто на провинившегося не станет. Будем разбираться и самосуд не допустим. Запомните это. Потому что за ваши поступки не отвечать придётся также вашим товарищам и друзьям. И опять же, из-за особенностей нашего положения ваш проступок будет для них означать только смерть или увечья. Помните об этом при сдаче нормативов. Помните об этом в бою и в карауле. Чему можно научить человека за 2 недели? Только аз военской науки и дисциплины остальное придётся постигать в бою это обстоятельство бесит часто я еле сдерживаюсь чтобы не делать за ребят их работу старая форма доставшаяся мне от мертвеца вся истрепалась в процессе бесперестанного лазания по тактическому лабиринту сооружионному в одной из небольших боковых пещер к концу шестых суток варни уже не шатались столбой более-менее научились правильно реагировать на учебные ситуации надо отдать молодёжи должное никто особо не роптал в мирное время всё было бы иначе однако в этом нет ничего особенного так обычно на войне и бывает люди меняются обретая внутреннюю собранность легче воспринимают приказы Управление ими упрощается. Когда есть внешняя угроза, большинство разногласий, а порой и смертельная вражда, часто уступают место крепкой дружбе. После окончания двухнедельного курса подготовки мы стали выходить в разведывательные рейды, где я, Алекс или Ирина выполняли роль инструкторов. Новички учились изживать свой страх перед врагом. Я чувствовал, как парням приходит уверенность в собственных силах. Однако тут возникала другая крайность. Уверовав в свои силы, легко ошибиться на счёт противника. Именно на этот случай я наказывал ребятам внимательно следить за новичками и в случае чего страховать. И вот пришёл день выпуска. В главной пещере были Зажжённый факел и башенный костёр, горевший ровно на том самом месте, где древние люди поддерживали его десятками, а может быть, сотнями лет. Все, кто не был ранен или не находился в карауле, вышли на общее построение. Всего их было 16 человек, включая жён, детей и приятелей тех, кто сейчас стоял перед строем, замерев в трёх отдельных шеренгах. Доски оранжевый свет бросал на осунушиеся лица людей багровые блики. Перед выпускниками стояли я, Лера и ещё несколько человек, назначенных ею начальниками подразделений. Не было только Ани с Верой. Госпиталь не оставлял им ни капли свободного времени. Отсутствовал и Савлин, который теперь вызвался руководить внутренним гарнизоном. Пока бывший бизнесмен неплохо справлялся, однако в виду возникшей между нами стойкой неприязни, он взял себе за правило игнорировать мои рекомендации. Но сейчас это отошло на второй план. Принятие присяги превратилось в праздник, пускай поводом служило обычное в армии событие. Люди отчаянно желали передышки, чего-то светлого. дозволяющего на короткое время закрыть перед войной дверь, оставить её ужасы и, и собственные личные трагедии в стороне. Никто из нас не питал иллюзий по поводу судьбы родных и близких. Радио сводка и редкие слабые передачи из Хабаровска через спутник оптимизма не внушали. И всё же Вглядываясь в лица людей, я не видел отчаяния, а только лишь усталость и даже улыбки. Напротив строю замерли чьи-то мужья, братья или друзья. Заминка у нас была только со знаменем. Однако Чернов, хитро улыбаясь в бороду, заверил, что не надо крыть его из лоскутов. Он те кое-что имеет в запасе и так и принес. Нечто длинное, завернутое в выленивший брезент. Когда мы с Лерой увидели, что это было, Я с чувством пожал старику руку и обнял. Такая находка по нынешним временам действительно Настоящее чудо. Перед строем чеканным шагом шли трое. Ирина, Алекс и Сергей. Выбор мой пал на них не случайно. Все трое показали себя... в экстремальных обстоятельствах с лучшей стороны. Я не без удовольствия отметил, как трепет, когда за час до церемонии вызвали их в штабную палатку, и Лера озвучила решение доверить им быть в почётном карауле, а Ирине стать знаменосцем. В постсоветские времена обязанность эта осталась почётной лишь в боевых армейских частях, где принцип целла с нами, живой подразделение, понимали очень хорошо. В народе же отношение к государственной символике нынче более чем равнодушное. И сейчас развёрнутые боевой красные с нами не произвело сколько-нибудь заметного эффекта. Лица людей в общем строю не дрогнули, в глазах большинства застыло непонимание и всё та же тоска. которые я примечал еще в начале знакомства. Все просто ждали, когда закончится официальная часть, чтобы завалиться спать или заняться чем-нибудь еще. И пока это вполне нормально. Я и не ожидал мгновенного преображения обычных обывателей в идейных борцов с оккупантами. Сейчас важно внедрить в их сознание некие императивы. которые дадут всходы постепенно зная как и любая реликвия должное ведь чудо в нашем случае даровать ощутимую победу вперёд выступила лера и превозмогая хрипоту от недавней простуды громко заговорила друзья мы через многое прошли однако впереди ещё очень длинный путь враг силён Ивар в армии хорошо обучен и вооружен. Мы же, напротив, разрознены и практически ничего, кроме чаяного желания выжить, не имеем. Нас мало. Оружия, патронов и всего прочего почти нет. Однако это не новость, что враг застал нас в расплох и на первых порах, упиваясь безнаказанностью, грабит и убивает. Так уж бывало раньше. И тогда наши предки нашли в себе силы провести черту, дальше которой враг не прошёл. Мы все разные и можем спорить о том, что лучше: монархия, демократия или коммунизм. Однако теперь совершенно точно мы с вами знаем одно: лучше спорить об этом в свободной от захватчиков стране. Почти 70 лет назад было так же. Некоторые ещё верили в приход царя, многие желали западных демократических свобод, а большинство поверило во всеобщее равенство и справедливость. Однако враг решил, что не даст нам свободно выбирать, как жить. Вычеркнет само наше существование из истории, засыплет солью руины наших городов. Легкий ропот пронесся по рядам собравшихся, но строй никто не нарушил. Дисциплина уже пустила первые здоровые побеги, превращая компанию случайных людей в некое подобие настоящих солдат. Лера окашлялась и, глотнув воды из протянутой ей черновой фляжки, заговорила снова. Все забыли, в прошлый раз пристали под знамена. который имеет цвет крови. Теперь вы знаете, почему этот цвет олицетворяет победу. Кровь проливают за право выбора, за возможность говорить на родном языке, трудиться и воспитывать своих детей. Красный это цвет свободы. Предки заплатили за неё и счастливую жизнь своими жизнями и здоровьем. А я умерли, надеюсь, что мы оценим их подвиг, их жертву. Но память поколений слаба. Мы забыли о пролитой за нас крови его вот сейчас враг об этом напомнил вновь. Но наши предки сквозь время протягивают нам руку помощи. Вот с нами 133-й стрелковый дивизии. Наши предки пришли из Сибири под Москву. и пинками погнали врага назад в его логово. Я верю, и вы должны верить, что под тем же знаменем мы сможем повторить это еще раз. Сегодня знамя несут лучше из нас. Это право они заслужили, пролив кровь врага. Так пусть каждый подойдет и причастится. Ведь предки доказали своим примером, что главное наше оружие — это не только пушки и танки. Главное это вера в то, ради чего мы рискуем жизнью, наша свобода. Достойным памяти победителей может быть только тот, кто находит в себе мужество самому стать им. Пусть бойцы, прошедшие курс подготовки, произнесут слова присяги. Мы докажем, что в России ещё достанет свободных людей.